Заключение. Честно говоря, я не уверен, что эта аудиокнига сделает вас счастливее. Может быть, даже наоборот. Меня часто спрашивают, а критическое мышление — это всегда добро? Не проще ли живется тем, кто вообще никогда об этом не задумывался? Это очень хороший вопрос. Думаю, что на самом деле проще. Проще не понимать причины явлений и событий. Проще разделять общепринятую точку зрения и комфортно плыть по течению. Проще верить во вселенскую справедливость и загробную жизнь. Проще искать чудо. Думать вообще сложно. И именно с этой мысли я и начинал аудиокнигу. Но есть важный момент. Я не хочу противопоставлять критическое мышление и то же самое чудо. Спросите меня, Никита, а ты хочешь, чтобы невероятные события происходили на самом деле? И я отвечу «да». Хочу закончить аудиокнигу, рассказав вам о законе Литтлвуда. Профессор Кембриджского университета Джон Литтлвуд сформулировал любопытный математический закон, согласно которому настоящие чудеса встречаются довольно часто, а именно примерно раз в месяц. «Как это вообще можно рассчитать?» — спросите вы. Под чудом профессор понимал некое исключительное событие с экстремально низкой вероятностью — единица на миллион. С нами случается по одному событию в секунду, и оно может быть заурядным, необычным и даже исключительным. Если мы возьмем среднее время, когда мы бодрствуем, то получается, что за месяц мы как раз и проживаем примерно миллион событий. Это означает, что раз в месяц каждый из нас может сталкиваться с настоящим чудом. Мы можем по-разному отнестись к закону Литлвуда, Но в нем есть один существенный философский момент. Бывают чудеса или нет, на самом деле не так уж и важно. Ведь все в конечном итоге зависит от того, как мы на это смотрим. Я искренне желаю вам удивляться, восхищаться, видеть чудеса. Но при этом никогда, слышите меня, никогда не забывать о критическом мышлении. С вами был Никита Непряхин. Еще обязательно услышимся.